Глава пятая На меня часто оглядываются, когда я мчусь по улицам Лондона в костюме северного оленя, с моим покрытым пятнами лицом и покрасневшими глазами. Я сглатываю оставшиеся слезы и подбадриваю себя. Ты потрясающая, Флора, и не позволяй никому говорить тебе обратное. Но если бы я была такой потрясающей, продолжали бы меня и дальше увольнять, Буду ли я по-прежнему занимать свободную комнату своей лучшей подруги? Все еще решительно одиноко? В зрелом возрасте 29 лет, когда большинство моих друзей женаты и рожают детей, как будто они одни отвечают за заселение планеты, я все еще нахожусь в стадии «интересно, кем я стану, когда вырасту?». Если я не буду осторожна, я вернусь жить к своим родителям и буду вынуждена выслушивать много, много их дружных обвинений и бесцеремонных комментариев типа «Почему ты не можешь быть больше похожа на своих братьев и сестер? Почему я не могу быть точной копией моей старшей сестры Мелоди с ее очаровательными херувимчиками, с их безупречными манерами, с их любовью к живому театру, хотя они едва доходят мне до колен?» или скорее как мой младший брат крутой адвокат Тедди, который женат на камилле кураторе художественной галереи которая говорит на английском языке королевы хотя на самом деле она из ливерпуля я аномалия в семье так кто просто не может наладить свою жизнь и честно говоря если наладить жизнь значит быть как мелодди и тэдди то я не хочу в этом участвовать для меня их жизнь настолько ограничена Настолько заранее спланированно и размеренно, что я бы наскучила себе до слез. Дай мне яркий свет, приключения, возможности того, что должно произойти. Вернувшись в квартиру, я с облегчением вижу велосипед ливви прикованный цепью к парадным воротам. Должно быть, она вернулась домой к раннему обеду. ливви зову я и бросаю свою сумочку на диван. «За ней следует мое тело». «Где она?» «Ливви?» «Чрезвычайная ситуация». «Принеси имбирное печенье, быстро!» Раздается какой-то шорох и негромкое бормотание. «О, Боже, она не одна!» «Вот в чем проблема, когда живешь в квартире своего лучшего друга!» «Она чертовски крошечная, а стены тонкие, как бумага!» небольшая проблема когда у нее внезапно возникают романтические отношения, а ты становишься третьим лишним. Появляется растрепанная голова ливви Ее волосы напоминают птичье гнездо. Ее обычно тщательно нанесенный макияж размазан. «Ух ты, ты выглядишь...» «Я не знала, что ты вернешься так рано». Она бросает взгляд через плечо, и вскоре появляется еще одна голова. Ее новый бойфренд Ларри. Или Гарри, или Харри. Я никогда не могу вспомнить. Между нами говоря, мне этот парень не нравится. Но Ливи думает, что он высший сорт. У меня сложилось отчетливое впечатление, что он как губка. Вытягивает из нее все, что может. Он из тех, кто не работает, но хочет быть певцом. По-моему, ему нужна чертовски хорошая ванна и тщательный уход. Позвонили из Сиэтла, и они хотят вернуть свою гранжевую атмосферу с грязными джинсами и дырявыми футболками. «О, привет, Ларри!» «Это Гарри!» «Верно. Сегодня нет работы?» — я спрашиваю его. «Я не разделяю вашу версию буржуазного общества!» Он бросает на меня снисходительный взгляд. «Нет, вы подписываетесь только на Спотифай, за который платит Ливи. Я права?» «Ух, этот парень такой претенциозный шарлатан!» «Она заслуживает гораздо лучшего, но ослеплена внутри своего маленького любовного пузыря. Он берет ее прокатиться. Тут двух мнений быть не может. Флора начинает ливви и я понимаю, что меня ждет очередная лекция». «Я ухожу», — говорит Гарри. «Я опускаю нижнюю губу, как будто меня это опечалило. Но Ливи ловит меня, и я ухмыляюсь. Я ничего не могу с собой поделать. Он пробуждает во мне все самое худшее». Они выходят на улицу и прощаются, целуясь добрых десять минут, пока я терпеливо жду, когда она придет в себя. Когда она возвращается, ее лицо мрачнеет. Что все это значило? Ты не можешь продолжать так унижать его? Я пожимаю плечами. У него голова как дыня. Флора. Ну так оно и есть. Она вздыхает и бросается на диван рядом со мной. У него немного дынная голова, но он так хорош в постели. Честно говоря, у меня никогда не было никого подобного, кто Я зажимаю уши руками. Честно говоря, неужели я должна выслушивать разговоры о сексе каждые пять секунд? Прекрати это. Ладно, ладно, боже ты, мой ограничитель, Флора. Я ограничитель? Блин, я просто пытаюсь защитить тебя здесь. В следующую минуту Барри подвергнет тебя какому-то странному сексуальному контролю сознания. И что тогда будет со мной? Ты знаешь, что его зовут Гарри. Как скажешь. Так почему ты дома? Уволена. Опять? Я знаю. Ты бы подумала, что это моя вина. Или что-то в этом роде, как это обычно происходило. Верно? Я рассказываю Ливе все об адском утре. И она издает все нужные звуки. Магда хуже всех. Самая худшая. И теперь на Рождество я останусь одна. И без гроша в кармане. Я могла бы одолжить тебе денег на круиз. Мои родители забронировали семейный отпуск в круизе по Карибскому морю с братьями и сестрами, партнерами, детьми всей компании. Они предложили оплатить мой билет, но я знаю, что это обойдется дорого. Папа расскажет обо всех моих неудачах в жизни, а мама даст понять, что это мой хлесткий язык отталкивает мужчин и мне действительно следует измениться. Они будут сравнивать меня с Мелоди и Тедди, и я буду проводить каждую ночь, плача в подушку, и задаваясь вопросом, почему я просто не могу изменить себя и вписаться в тот же шаблон, что и мои братья и сестры. Спасибо, Ливи, но я воздержусь от этого. Я думаю, то немногое, что осталось от моей уверенности, Может, каким-то образом не продержаться и трех недель под карибским солнцем. Если мне еще раз придется услышать о Каберне и онлайн-курсах Мелоди, я закричу. Или как потрясающе выглядит жена Тедди Камилла в своих лабутенах шестого размера. Как будто мой восьмой размер ноги по сравнению с ним прискорбно неадекватен. Они стыдят меня из-за ног. Это что, похоже на... «Жирошельмование только для ног?» «Да!» «Я никогда не пойму семейную динамику, и почему они так сильно придираются к тебе. Но Карибское море, Флора, ты можешь себе представить? Ты могла бы найти себе симпатичного парня из коттеджа? Парень из коттеджа в круизе? Почему бы и нет? Я представляю себе горячего, загорелого, мускулистого парня, который приносит тебе коктейль и шепчет на ушко восхитительные секреты. «Ты смотришь слишком много фильмов. Может быть. Ты должна признать, что моя жизнь быстро катится в никуда. Что же я делаю не так?» Она вздыхает. «Там-то и дело, Флора. Ты не делаешь ничего плохого. Я имею в виду, кого увольняют за то, что он...» Помог маленькой девочке купить ёлочную игрушку память о её покойной маме, чёрт возьми. Но это похоже на то, что неприятности просто следуют за тобой по пятам. Я притягиваю неприятности, не могу удержаться на работе, забываю о любви. Ты что-нибудь слышала от Люка? Нет, ни разу. И не хочу. Честно говоря, он всё равно был слишком суматошным для меня и немного маловато. Я никогда не чувствовала себя вправе есть пасту в его присутствии, когда он продолжал заказывать салаты Нисуаз. Кто вообще заказывает салаты зимой? Люди с определенными намерениями, вот кто. Вот именно, все это было прикрытием для чего-то. Синдром маленького человека? Может быть. И что теперь? Я пожимаю плечами. Мне нужна работа, и побыстрее. Иначе праздничный сезон будет решительно непраздничным. Да, и мы не можем этого допустить. Праздничной флоре нужно вернуть ее блеск. Я не могу отделаться от мысли, что просто перехожу из одного тупика в другой, в этой карусели неудач. От выселения за то, что у меня были эти приемные кошки, потери работы каждые пять секунд до отпугивания мужчин своей излишней откровенностью. кроме того Я заметила, что если в радиусе десяти километров есть хоть одна одинокая лужа, то я так, кто наступает в нее. Что с этим делать? Я не думаю, что Вселенная затаилась против тебя из-за этой истории с лужей. Так что забудь об этом. Я не готова забыть. Я думаю, что все это связано. Она смеется. Ладно, что ж, давай на минутку. Отложим это в сторону. Я бы не назвала это каруселью неудач. Да, у тебя были взлеты и падения, но разве у всех не было? Ты просто еще не нашла свое истинное призвание. Вот и все. Ты склонна зацикливаться на мелочах окружающих, тех же приемных кошек, спасая их от эвтаназии. Ты потеряла свою сверхдешевую квартиру, потому что технически ты нарушила договор аренды. И ты скачешь по рабочим местам, потому что высказываешь свое мнение, обычно в чью-то защиту, в то время как большинство людей прикусили бы язык и поговорили после работы со своими друзьями. Насчет парня, ну, лично я думаю, это потому что ты еще не нашла подходящего парня. Твои причуды делают тебя тобой. Во всем этом нет твоей вины, Флора. По большей части это происходит из-за того, что ты пытаешься помочь людям, и это оборачивается против тебя самой. Значит, ты считаешь, что в перестройке личности нет необходимости? Нет, в этом совсем нет необходимости. Дело не в тебе, а в том, что те, кто тебя окружает, просто не видят того, что вижу я. Ты подбадриваешь меня, как лучшая подруга, и это помогает. Но я все еще сижу здесь, и у меня абсолютно ничего не получается. Иногда я задаюсь вопросом, не в этом ли городе дело? Уверена, что это происходит, чтобы достать меня. Я сбрасываю свою сумку с дивана, и моя презентация вываливается наружу. Эх, часы моей жизни, которые я уже не верну. Лизи поднимает ее. Что это? Я стану вещь на подготовку, которой я потратила уйму времени для Магды, чтобы она могла удивить своих покупателей. Зимняя страна чудес для торгового центра. Я подумала, что это может привлечь некоторое внимание прессы, и она будет завалена заказами. В конце концов, у меня так и не получилось показать ей это. Что касается занятости, то мне кажется, что проблема связана с наличием босса, верно? Тебя уволили за то, что ты встречалась с сыном босса в том бутике. Повтори мне еще раз, что ты ей сказала. Что-то вроде того, что она была властной матерью-наседкой, чьи крылья нужно оторвать, да? Я морщусь, вспоминая ту стычку. Да, ну, парню было тридцать, и он все еще был привязан к маминому фартуку. Просто у него был такой большой потенциал, но она продолжала появляться в нашей жизни. Помнишь, как он увёз меня на тот романтический уикенд только для того, чтобы мы приехали и обнаружили, что она ждёт нас в четвёртом вестибюле отеля? Я чуть не упала от шока, но маменькин сынок хлопал и подбадривал меня, так словно это был лучший сюрприз на свете. Вскоре после этого моя работа и отношения быстро закончились. Ты всегда была в центре. Я никогда не учусь. А потом был пожар в кафе-мороженом, где, как ты упомянула, ничего этого не случилось бы, если бы они разрешали сотрудникам делать перерывы на перекур Я хлопаю себя по лбу. Послушай, я не сторонница курения, но мне казалось, что этого... Можно было бы избежать, если бы только они прислушивались к тому, чего хотят их сотрудники. Если бы они не прятали сигареты в такой спешке, мусорное ведро никогда бы так не взорвалось. И потом есть еще «я поднимаю руку». Я понимаю. Мне просто не везет. И у меня было более чем достаточно ужасных, омерзительных начальников. Может быть, мой следующий босс? Будет потрясающим, поддерживающим, заботливым. Нет, Флора, ты не догоняешь. Я думаю, тебе нужно стать своим следующим боссом. Что? Да, общий знаменатель — это ты. Так зачем же позволять этому повторяться? Тебе нужно начать бизнес и вложить в него всю свою энергию и энтузиазм. Я знаю, что ты способная. У тебя потрясающие идеи. Ты всегда пытаешься придумать способы улучшить бизнес других людей. Но они никогда не слушают. Почему бы не сделать это для себя и не пожинать плоды? Мне нравится ход твоих мыслей. Только одна проблема. Я бедна. Скоро я окажусь на мели. Да, веское замечание. Но давай подумаем о бизнесе. Она снова берётся за мою презентацию. На самом деле это выглядит так глупо, нарисованная от руки картинка показа моей мечты, мега-рождественской феерии, которая никогда не увидит свет. Это действительно нечто, Флора. Ты доброжелательна, просто потому, что меня уволили. Вовсе нет. Твой талант был растрачен впустую, когда ты украшала залы. Если бы ты только могла открыть свой собственный... «Рождественский магазин!» Люди говорят, что нужно всегда следовать своей страсти, а ты страстно любишь Рождество. Меня не зря называют праздничной флорой. Она смеется. Да, и рождественский магазин был бы идеальным вариантом. Я не специалист по финансам, но у меня такое чувство, что затраты на такое предприятие были бы немного чрезмерными, Немного больше, чем ты могла бы себе позволить. Но должен быть способ заниматься тем, что ты любишь. Нам просто нужно хорошенько подумать. Мы делаем вид, что сильно задумались. Для Ливи это прищуренные глаза, устремленные вдаль. Для меня это пустой взгляд, когда я думаю обо всех своих неудачах и продолжаю их терпеть. Что я делаю не так снова и снова? Дело не только в том, чтобы удержаться на работе. Дело в том, что вся моя жизнь продолжает рушиться на каждом шагу. Мои родители думают, что я нахожусь на пустынной дороге в никуда. И на самом деле все это беспокоит меня не так сильно, как тот факт, что мне скучно и я не удовлетворена. Без рождественского магазина, которого я жду с нетерпением, без Ливи, здесь... «Моя жизнь станет совершенно бессмысленной!» Ливи молчит. Я знаю по опыту, что это означает, что в ее умной головке зреет какая-то идея. Флора. Ее голос повышается от волнения. У меня появилась отличная идея. Как насчет фургона? Рождественского фургона, похожего на внезапно возникающий магазин. Я познакомилась с теми девочками в прошлом году, Рози и Арией, и у них были такие милые магазинчики-фургончики, в которых они путешествовали по сельской местности. Ты могла бы появляться на всех лондонских рождественских базарах и ярмарках. Что-то в этом роде. Воздух в комнате со свистом выходит наружу. Внезапно возникающий рождественский фургон? У меня перехватывает дыхание, когда я представляю себе это. Это прекрасно, это потрясающе, это... Подожди, у меня нет денег на фургон. Черт бы побрал все это к черту и обратно. Почему я такая транжира? Но даже когда приходят сомнения, идея обретает форму. Я бы никогда не смогла позволить себе настоящий магазин. Но мини-магазин был бы более реальным. И не только реальным, но и веселым. Я бы командовала. Я бы сама выбирала свой ассортимент. Ты раздаешь большую часть своих денег, Флора. Это не похоже на то, что ты тратишь их на себя. Решение есть, но оно тебе вряд ли понравится. Нет, я больше никогда не буду работать в баре. Я все еще не выношу запаха. Нет, это не работа в баре. До меня доходит, на что именно она намекает. «Нет, я бы никогда не смогла!» Она улыбается. «Я оседаю». «Ты могла бы, Флора, ты могла бы продать свою коллекцию рождественских украшений всей своей жизни, если бы это дало тебе свободу распоряжаться своей собственной жизнью». «Моя коллекция Сваровски, мои украшения от Холмарк, мой рождественский декор бабушкины!» У меня сжимается что-то в груди при этой мысли. У меня ушла целая жизнь, все мои двадцать девять лет, чтобы собрать такой блестящий и редкий улов. Это моя гордость и радость, и я с удовольствием достаю каждую вещь, каждое Рождество, и с любовью выставляю их. Самые особенные — те, что передала мне бабушка. Только не бабушкины. Они имеют слишком большую сентиментальную ценность. Но остальное — кристаллы, золотая платина, редкие коллекции — значит, все дорогие вещи. Она поднимает ладонь. «Или я могу одолжить тебе денег?» «Нет, никаких подачек. Вот где я провожу черту. Дружбу так легко разрушить, взяв или дав взаймы деньги» я бы никогда не стала этим рисковать. Да, конечно, сейчас я живу без арендной платы, но у нас с Ливи всегда были такие отношения. Мы поддерживали друг друга, когда у кого-то из нас были трудные финансовые времена. Например, когда она училась, или я теряла очередную работу. Я представляю себе свои драгоценности. Могла бы я продать свою коллекцию, если бы это означало, что я наконец-то Стану свободной и потенциально обрету какой-то смысл в жизни. Держась за эту красоту, буду ли я тормозить себя? В любом случае здесь есть над чем подумать, да? Говорит Ливи. Не забывай, нам нужно отпраздновать наше предрождественское Рождество. И я вернусь домой сегодня около шести. С какими-нибудь дорогими вкусностями из с харац. Она чмокает меня в щеку. «Не унывай, Флора, подумай об этом так. Если бы ты была героиней рождественского фильма «Холмарк», что бы ты сделала?» Мои глаза расширяются. «Героиня рождественского фильма «Холмарк»?» «Вместо того, чтобы ругать себя за каждый неверный шаг, я могла бы начать все сначала, зная, что новое начало — Просто может быть решением, если только я буду достаточно храбра, чтобы совершить такой скачок, как это делают в кино».